Глава 7. Так и не дождавшись ответа, этот человек всё же убрался во свояси. Я хотела выглянуть, посмотреть, кто это, хотя бы со спины, но всё же не решилась. Замок тихо открыть вряд ли получится, а показывать, что я проснулась, как-то страшно. Думаю, если бы это был кто-то знакомый, он бы меня позвал по имени, а не только стучал. Нет, своё присутствие можно было и обозначить, спросить, кто там? Но почему-то моя интуиция подсказывала, что это не самая лучшая идея. Лучше пусть этот ночной гость, кем бы он ни был, думает, что я так устала, что спала мертвецким сном. Более того, я никому не скажу, что ко мне кто-то приходил. Сделаю вид, что вообще не в курсе. Ну, точнее, скажу Алику, когда он вернется. Правда, у меня была еще одна умная мысль. С кем можно поделиться новостями, так сказать? Всю ночь я спала урывками, постоянно прислушиваясь. А заодно все же подперла стулом ручку двери, чтобы ту невозможно было открыть, опустив вниз. Утром же я принялась за реализацию своего плана по донесению информации до доверенных людей. Кому я доверяю? Ну, Зэру, понятное дело, хотя и тут не до конца. Но был же в академии еще один человек, который пусть и не совсем заслуживает доверия, Но в данной ситуации, думаю, на него можно положиться. А главное, он может мне помочь. Все же он не кто-нибудь, а королевский дознаватель. Затягивать же и ждать Алика мне, кажется, не самая лучшая идея. Выловить я его решила в столовой. Все же едят более-менее в одно время. Нет, можно было посмотреть расписание его занятий. Он ведь на рунологии, а у старших три группы рунологов. Вот где-то среди них и затесался Прир. В какой он точно группе мне не узнать. Но можно было бы поймать его после общей лекции. Вот только мне не хотелось, чтобы нас видели вместе. Точнее, мне не хотелось, чтобы заинтересованные лица подумали, что я специально к нему побежала о чём-то рассказывать. Полагаю, выяснить, где тот служит, не так уж сложно, тем более, что он тут под своим настоящим именем. Ну, и не хотелось бы случайно сорвать какую-то его операцию, потому что мне Честно говоря, не особенно верится, что он тут просто обычный студент. Так что, когда я вошла в столовую, то тут же нашла искомого персонажа глазами. Он сидел в окружении своих однокурсников и о чем то весело с ними беседовал. Мне ничего не оставалось, как начать прожигать его взглядом. Он же должен почувствовать, что на него кто-то смотрит, верно? Сев за стол, я продолжила буравить приров взглядом. Точнее, я постаралась сделать это так, чтобы и внимание посторонних не привлечь, и чтобы он сам заметил. "Но кого ты это там смотришь?" спросила Тена подсев ко мне. да просто". Я отмахнулась сначала, но потом всё же решила сказать. "Это Прир. «Мади Прир, старший брат Нейта?" уточнила соседка. Я кивнула. "Откуда ты знаешь, что это он?" "Он ко мне подходил вчера в музыкальном салоне. А вообще он приезжал к Нейту как-то" Вдохновенно соврала я. Мы случайно столкнулись, и нас его брат представил друг другу. Ну а что? Как мы разговариваем? Вчера видела человек пятнадцать, не меньше. Смысл скрывать, что мы знакомы. Но надо будет его предупредить о только что придуманной легенде. И что он тут делает? Учится, я полагаю. Я слышала, что он вроде бы намного старше. Он сказал, что получает второе образование рунолога. Он вроде бы сначала на боевика учился. «Тогда понятно, равнодушно кивнула Тена. В этот момент обсуждаемый объект поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Уверена, что он раньше заметил, что я на него смотрю, но виду не подавал. Я чуть повела головой, он прикрыл глаза. Мы друг друга поняли. Хм, оказывается, играть в шпионов прикольно. Встретились мы сразу после завтрака. Я ушла пораньше, оставив Тену в компании ребят из нашей группы которые медленно подтягивались на прием пищи. Да, у нас далеко не все утром бегают. Народ предпочитает поспать подольше. Краем глаза я заметила, что Прир тоже встает и идет вслед за мной. Я вышла в коридор, а потом прошла до первого же поворота в небольшой тупичок, в конце которого находилось окно с удобным подоконником. Убедилась перед этим, что парень увидел, куда я свернула. Я так понимаю, что что-то случилось. Полу вопросительно сказал он, подходя и присаживаясь на подоконник рядом со мной. Случилось, кивнула я. Не знаю, может это просто глупый розыгрыш, но мне кажется, что стоит об этом хоть кому-то знать. Рена Заерова нет, а больше я тут никого отвечающего за безопасность не знаю. Хотя, если честно, после вчерашней ночи уже и не уверена, что это пустяк. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался парень. Что такого сегодня ночью случилось? Давай я с самого начала расскажу. Он кивнул, и я заговорила, опустив только то, что касается моего эмпатического дара. Это, конечно, важно, но раскрывать себя за одной алика я не собиралась. Марисуй корону. Мади протянул мне блокнот, где я и изобразила то, что видела в коридоре. Тут точно две полоски, спросил парень, какое-то время рассматривая мое художественное творение. Да, я на секунду прикрыла глаза, вспоминая И что это был за ритуал? Я вижу, что ты его узнал. Я знаю похожую руну. Она связана с ментальным контролем, но вот эти две полоски меня смущают. В оригинальном ритуале их нет. И что это значит? Это значит, что ритуал был либо как-то изменён, либо это вообще другой неизвестный ритуал. Так, а что давал тот? Формирование определённого ментального паттерна. Паттерна? То есть им вкладывают в голову какую-то схему поведения? «Схему поведения для достижения определенных целей. Поправил меня Прир. Слушай, ты сейчас можешь пропустить занятия?» У нас математика, так что да, могу. Только это плохая идея. Не стоит привлекать внимание. Тогда давай во время большого перерыва. Сможешь уйти, не вызывая подозрений? Попробую, кивнул я. Хочешь туда сходить? Хочу. Ты могла и в самой руне что-то пропустить, если она там осталась, конечно. И вокруг надо всё обследовать с применением профессиональных техник. Думаешь, там всё убрали? Если это не дурацкая шутка, то наверняка. Только совершенно непонятно, зачем они приходили ко мне ночью. Вряд ли познакомиться, вздохнул парень. Как бы ещё не вызывая подозрений узнать, приходили ли к остальным. Есть идеи? Насчёт Кхэны и Жаны не знаю. Атена моя соседка. Этот человек, по крайней мере, после того, как я проснулась, к её двери не подходил. И Ещё одно. Я помедлила, решая моральную дилемму. Я не уверена, но мне кажется, Тенна и Жан ментаты. Если это так, то тогда за них можно не беспокоиться. На них никакое внушение не подействует, задумчиво ответил парень. Если только эти две полоски. Да. Тогда выходит, что ждали именно их, а вы с боевиком были побочными жертвами. Зачем тогда он стучался ко мне? Хмм, да, непонятно. Или эти две лишние полоски были для импатов, а не ментатов. С другой стороны, ментальный ритуал, если его действие похоже на действие ментального же артефакта, имеет ровно такое же воздействие на нас, как и на обычных людей. Это сами ментаты другие. Ладно, сходим посмотрим, что там ещё осталось. А то, может, и правда чья-то неуместная шутка. Слушай, а ты никому не говорила, что хорошо знакома с Зейром? Может, дело в нём? Думаешь, хотя до него добраться через меня, ну, Аси и Тена знают, да и остальные, кто перевёлся из столицы, подозревают, что мы знакомы. Он же у нас преподавал. Да и видели меня, возможно, в его обществе. Знакомым быть мало. А может, дело в том, кто я? Может, дело именно в этом? Но а смысл. Парень посмотрел на меня внимательно, будто пытаясь просканировать. Вдруг, не знаю, вдруг тут есть какой-то эзотерический компонент. В смысле, не знаю, что если для какого-то ритуала нужна кровь скиталицы?» Глупость какая, возмутился он. Скитальцы ничем физически или магически не отличаются от других ренов. Или в вашем мире было что-то подобное? В моем мире волшебства вообще не было, пожало плечами я. А, вон оно в чем дело, рассмеялся он. Ната, ты, видимо, из-за этого к магии относишься как к детскому представлению о волшебстве. А магия это наука. Это то же самое, что считать, что молния ударившая с неба это не электрический заряд, возникающий из-за скопления заряженных частиц в облаках, а ворожба какого-нибудь бога молнии грома. Ну да, смешно, обиделась я. Хотя, если честно, в его словах была большая доля истины. Мне об этом часто и Олег говорил, но Мади удалось подобрать очень точные слова. Я действительно к магии отношусь, как какой-нибудь древний человек к простым атмосферным явлениям. Нужен дождь, значит, по камлаем богу дождя. Вот у меня так же с магией. Только я не богу камлю, а руны рисую. Подсознательно считаю, что именно они дают магию, а не мое собственное тело. Значит, от меня не захотят отщипнуть кусочек для какого-нибудь ритуала. Если они не полные психи и сектанты какие-нибудь, то не захотят. А что, и такие есть? Насчет отщипывания кусочков от скитальцев я раньше ничего не слышал. Как ей говорил, практического смысла в этом ровно ноль. Но психи разные бывают, так что стопроцентные гарантии не дам. Ну, это звучит неплохо, криво усмехнулась я. Насчёт разных психов меня и Олег предупреждал когда-то давно. Но он тогда сказал, что это большая редкость. Ладно, сейчас расходимся, а то до начала занятия пять минут осталось. А в обеде на перерыв идём проверять? Я кивнула, а Мади встал с подоконника. Встретимся тут. До встречи тогда, вздохнула я и поплелась на математику. Я в припрыжку побежала в класс. А то тут к опозданиям относились не очень хорошо. Когда вошла на меня Тэнна заинтересованно и вопросительно покосилась, но ничего спросить не успела, появился преподаватель. Ну и ладненько. Осталось только придумать, как отделаться от ребят в обед. Впрочем, это оказалось просто. Соседка выяснила, что забыла что-то в общежитии, и унеслась туда, а я просто отстала от группы, чинно марширующей в столовую и завернула в тупичок. Приор меня там уже ждал. Ты готова? Да, пошли. Веди тогда, отозвался парень. Что? Я тут тоже новенький, где вход в подземелье, я не знаю. Ну да, вообще-то логично. Но почему-то я подумала, что он уже успел здесь всё облазить. Уверена, если бы Алик не ушёл сразу в горы, то он бы так и сделал. С другой стороны, ЗЭР тот главный по безопасности, а Приор вроде как обычный студент. Ага, пусть сказки эти кому-нибудь другому расскажет. Я же видела, как он заинтересовался моей историей. И мне почему-то кажется, что дело в печати. Именно за её нетипичность он зацепился. Мы спустились под лестницу, и я указала на проход вниз. Не похоже на мрачное подземелье. Думаю, если бы не обвалы, то этим путём бы активно пользовались. Дольше, да, но зато удобней. Кстати, а как мы дверь-то откроем? А как её открыли раньше? Ну там внешний замок был, я задумалась. Значит, у них был ключ? Мы спустились по широкой светлой лестнице к двери в подвал. Но теперь у меня была возможность её нормально осмотреть. И она оказалась проржавевшей по краям. Это не особенно бросалось в глаза, но и у меня вчера не было возможности всё досконально изучить. Открывали её точно редко. Что Модди сделал, я так и не поняла. Но он молниеносно создал какой-то конструкт И замок щелкнул, открывшись. Круто, тоже так хочу, пробурчал я. Спецзнание. Придешь к нам работать и меня уже служба магической безопасности ангажировала на пять лет после обучения, ответила я. Жаль, жаль, что они успели раньше, вздохнул Прир. И чего им всем от меня надо-то? Сюда, решила не продолжать этот странный разговор я. Мы вошли в коридор, который совершенно на первый взгляд Не изменился со вчерашнего вечера, но я не могла отделаться от ощущения, что мне это только кажется, что тут что-то не то. И первое, что я сделала, стало внимательно смотреть под ноги. Если тут будет что-то опасное, я скажу. Заметив мои маневры, успокоил Мади. Одна пара глаз хорошо, а две лучше. Не то чтобы я ему не доверяла, но все же не была уверена, что он так хорош в подобных расследованиях впрочем и я не суперпрофессионал а в магии он разбирается лучше это надо признать но все же не могла я полностью отдать ему всю безопасность на откуп опять же это не вопрос доверия а разумное поведение уверена что если ему надо будет меня подставить он это сделает без малейших колебаний вот сюда я указала на третий отнорок от двери встань ка за мной нахмурившись ответил Прир. Я прощупала окружающее пространство своим даром, и мне тоже что-то показалось странным. Только я никак не могла понять, что именно. Нет, того ощущения статического электричества не было, но все же мне тут не нравилось. Смотри под ноги и по сторонам на стены, наконец сказала я. Мужчина кивнул и зажег рунный светлячок. И в этот момент окружающее пространство порвалось, будто натянутая струна. По крайней мере, так показалось моему все еще активированному дару эмпатии. Взрывная волна откинула нас к противоположной стене коридора. Мы пролетели метра четыре, а из нужного нам от норка вырвалось пламя и быстро начало пожирать пыль и краску, где она была. «Черт!» — выругалась я на русском. М? -м, -м» сказал что-то непечатное Мади и одним движением руки затушил начинающийся пожар. Ты как, жива? Да, я в порядке. Без особой уверенности в голосе ответила я, пытаясь подняться на ноги. Получилось с трудом. Я сильно ушибла спину и теперь не могла нормально разогнуться. А стояла вся перекособочившись, а ещё при падении умудрилась подвернуть ногу. А ты как, вспомнив о парнике, спросила я. Тоже в норме? Парень с кряхтением поднялся с пола. Это было неожиданно. Теперь безопасно всё осмотреть, как думаешь? «Боюсь, что там уже смотреть особо нечего? вздохнул Прир. Ну, давай попробуем. Только подожди, сейчас на наличие ловушек проверю. Взрыв должен был их разрядить. Если специально сделали несколько уровней ловушек, то взрыв остальные разрядить не должен. Я с сомнением посмотрела на Прира, но спорить не стала. Пристроилась в кильватере и пошаркала вслед за ним. разогнуться то я разогнулась, хотя синяк по ощущениям будто во всю спину. Но вот нога Я не слишком силён в целительской магии, но могу немного подлечить. Мужчина обернулся, окинул взглядом мою ногу, которой я могла только на мысок наступить. Садись на пол, дай посмотрю. Сесть я смогла только с его помощью. Даже такая малость и та далась нелегко. Он осмотрел лодыжку внимательно, нахмурился, потом с его рук сорвался какой-то конструкт. Вроде бы перелома нет, как и вывиха. Выходит, что растяжение. Сейчас, подожди. Думаю, смогу это подлечить. Но всё равно потом лучше показаться целителю. Ладно, действуй, согласилась я. Ещё один конструкт, и боль немного отступила. Не прошла совсем, но стало точно легче. Второй раз нельзя. Точнее, можно, но я не целитель, так что лучше не стоит, вздохнул Мади. Встать сможешь? Он опять помог мне утвердиться на своих двоих. Я аккуратно наступила на мысок, Потом встала на свою ногу, сделала пару шагов. Больно, но терпимо. Спасибо, всё хорошо. Про целителя не забудь. Даже если пройдёт, всё равно лучше сходить. А то ещё заставит бегать, прыгать на физподготовке, а тебе этого сейчас точно нельзя. Кстати, да. Я сначала подумала, что не пойду к целителю. Пройдёт, невелика проблема. Но про почти ежедневные тренировки я как-то забыла. Если я сама могу не бегать по утрам, То от спортивных занятий просто так откосить не получится. Ну что, пошли? спросил парень и первым отправился в отнорок. Я пошёлёпола за ним, всё ещё опасаясь нормально наступать на ногу, хотя вроде бы теперь всё неплохо. Мы детально обследовали каждый квадратный метр коридора, но никаких ловушек больше не было. А когда дошли до примерного местоположения печати, то ничего не увидели, кроме обгоревших и когда-то опалённых стен. Странно. Мне казалось, что пламя было не такое сильное, и оно было красным. Откуда такая температура тогда? Прир сел на корточки, осматриваясь. Печать здесь примерно была. Я показала на то место, где, мне кажется, была руна. В обгоревшем коридоре точнее сложно сказать. Вот здесь, он указал на пол в полуметре дальше. Да, я вижу. Видишь? Я с сомнением посмотрела на него. Я лично ничего не видела руны не было да только дилетанты думают что въевшийся след кровавого ритуала можно убрать огнем. точнее сверху-то можно но кровь же проникла в поры и микротрещины камня он сделал паз рукой с которой сорвался какой-то конструкт и над полом высветилась руна не целиком но большая ее часть кое-где она была видна ярче почти синей где-то след был бледно-голубым Видимо, где-то кровь прошла дальше, а где-то не было трещин в камне. Хочу уметь так же. И хоть некоторых фрагментов видно не было, её всё равно можно было угадать. И с моим рисунком она вполне совпадала. Даже эти две злосчастные полоски были видны вполне отчётливо. М-м, да. Протянул прир. Что? Напишу нашим. Вдруг они уже встречались с такими рунами. Я не силён в ритуалистике. Не мой профиль. Значит, он тут что-то другое расследует. Как же знакомо. В тот раз он тоже расследовал махинации Уэлчи, а в итоге пришлось помогать нам. А какой твой профиль? решила уточнить я. Скучный, криво ухмыльнулся он. Финансовые преступления, злоупотребление полномочиями, коррупция. Да, где-то так я и думала. Но зачем для этого сильный боевой маг? Нелогично ли это поручить неодаренному рену? Ты просто не представляешь, какие у нас тут бывают финансовые преступники. Долгий я расследовал в составе большой группы дознавателей дела о взятках, в результате которых погибло больше сотни гражданских, а во время следствия умерли не своей смертью несколько наших сотрудников. Все с помощью магии. Громкое было дело, да. Так что боевой маг на такой службе это скорее норма, чем исключение. С ума сойти. Хотя на самом деле всё логично. То, за что в моем мире могли пристрелить, тут решается магией. Хотя и пристрелить тут тоже могут. Ладно. И что мы со всем этим будем делать? Я направлю докладную записку своему руководству. Пусть оно решает. Возможно, пришлет кого-то, кто разбирается в ритуалах. А так ждем Зэра. Он же из ордена, должен понимать в этом намного больше меня. Прир сделал еще пару пассов с техниками, сказал, что снимает еще какие-то данные. А потом мы вернулись в учебный корпус, так и не осмотрев все остальные тоннели. На мой взгляд, это была ошибкой, но вдвоем мы бы тут не справились. Слишком большая территория, а время у нас очень ограничено. Надо ждать Алика. Но учитывая то, как мы здесь пошумели, даже если что-то и осталось, это точно уберут. Не дежурит же нам тут сутками.